Глава 31. Джеймс не был уверен, помог он Эдди или нет. Да, он сумел отвлечь ее на пару минут, но в конце концов не мог решить все проблемы за нее, хотя очень бы этого хотел. Напряжение во взгляде, впадины под глазами и сжатые в одну линию губы тронули его за живое. Несправедливость произошедшего то, как обычно плохие вещи случаются с хорошими людьми, особенно раздражало. Не желая возвращаться домой, несмотря на то, что там его ждало столько дел, что непонятно было, за что браться в первую очередь, он высадил Эдди и Дэнни у дома и отправился по центральной улице к чайному магазинчику у Пегги. Пирожное и чашка чая манили его, и, не имея дома ни крошки, он просто обязан был зайти и побаловать себя. Он думал предложить Эдди с Дэнни присоединиться к нему, Но выражение ее лица и то, как она не согласилась взять бинокль для Дэнни, заставили его передумать. Она явно была не в настроении для выхода в свет, и он ее не винил. Кроме того, он не был уверен, что его кошелек потянул бы пирожные и чай на троих. Он сел за свободный столик и достал телефон. Может, позвонить тее и рассказать ей, что происходит? Он знал, что она и без того чувствует себя ужасно из-за произошедшего и не был уверен, что может сказать ей что-то, что заставит ее почувствовать себя лучше. Пока он размышлял, тиа сама позвонила ему. «Ну что?» — спросила Тия. «Как она?» «Не особо, я думаю, но пытается не показывать виду. Если бы в усадьбе нашлась какая-то работа, но пока Джулия не закончит со всеми этими свадебными приготовлениями, она продолжит работать с привычным персоналом». «Я до смерти устал от свадеб». Простонал Джеймс и заметил Бетти, пожилую официантку, стоящую рядом с ним и ждущую, чтобы принять заказ. «О, можно мне, пожалуйста, чайничек чая и кусочек мраморного кекса?» — сказал он ей, прежде чем вернуться к разговору с Тией. «Извини, я тут зашел в чайную у пеги чтобы подбодрить себя сладким». «И Эдди с тобой?» «Нет, она хотела домой, поэтому я не стал приглашать. До сих пор не могу поверить, что у Мойра Каррингтон вот так просто ее уволила. Без предупреждения, без всего. Интересно, это вообще законно? Ей выплатят какую-то компенсацию. Разговор о Мойре Каррингтон, так что сомневаюсь. Ну или она заплатит ей за отработанные дни и ни капли больше. Я очень бы хотел помочь, но, во-первых, я и сам сейчас в деньгах не купаюсь. А во-вторых, она вряд ли бы позволила, даже если бы они у меня были. Я еще не заплатила ей за платье, которое она шила для меня, только внесла задаток. Так что эти деньги смогут помочь. Подозреваю, что она в первую очередь восполнит ими потраченные на материалы, которые для него покупала, заметил Джеймс. Ох, я об этом и не подумала. Конечно, она же не могла воспользоваться счетом Мойры, когда закупалась у оптовиков. Вряд ли, и слава богу, у нее хватило ума этого не делать. Иначе миссис Каррингтон. Швырнула бы книгу учета прямо в нее. и Эдди могли бы обвинить в краже. Для нее это стало бы концом света. Он поднял глаза и увидел, как Бетти ставит на стол чайник с чаем и все, что к нему полагалось. Удерживая телефон подбородком, он снял крышку с чайника и размешал чай. «Но я все же думаю, что уход от этой ужасной женщины к лучшему. Она обращается с Эдди как с мусором, платит ей гроши». А та усердно работает по много часов. По крайней мере, если она найдет другую работу, ей не придется каждый вечер еще и трудиться дома. Она прямо как Золушка. Тиа засмеялась. Боже мой, уж не считаешь ли ты себя прекрасным принцем? Нищем более точное описание! Ухмыльнулся Джеймс. Подожди секунду. Я могу вам чем-то помочь? Быти присела за его столик и пристально смотрела на него. Нет. «Тогда зачем вы...» Он наклонил голову и нахмурился. «Не делай так. Ты выглядишь, как разъяренный кокер-спаниель». «Да уж, спасибо». Он вновь перевел внимание на телефон. «Извини, мне нужно идти. Одна из официанток что-то от меня хочет». Он перешел на шепот. «И я не уверен, что именно». Из телефона донесся смех. «Только не говори мне, что это Бетти, да?» «Эм, да». «Она мудрый, стрелянный воробей, и если она выделила время поговорить с тобой, то, скорее всего, расскажет тебе что-то, к чему стоит прислушаться». «Поговорим позже», — сказал он, качая головой в ответ на слова Тии. «Теперь ты похож на кокер Спаниеля с плохой в ухе», — сказала пожилая леди. «Спасибо, Бетти». Он откусил кусочек кекса, решив не позволять какой-то сумасшедшей старушке испортить ему все удовольствие. «Твою подружку уволили, я так понимаю», — сказала Бетти. «Откуда вы знаете?» Джеймс зорко взглянул на нее. «Ты только что сам сказал. Что она натворила?» — спросила Бетти с загоревшимися глазами. «Нет, не говори. Держу пари. Она работала на стороне». Женщина хлопнула ладонью по столу. «Я права, да? Откуда вы знаете? Она ведь раньше ничем таким не занималась». Бетти постучала по носу. У меня есть свои способы, сказала она. Итак, что мы теперь будем делать? Мы. Да, мы! Есть тут у меня работенка. Не бог весь что, но для начала пойдет. Я уверен, что Эдди понравится. Да, работа официанткой не для всех, но такие люди, как вы, предоставляют ценную услугу. Я имела в виду часы работы. Их не бог весь сколько. Сама работа отличная. Да, точно. Поспешил ответить Джеймс, стараясь никого не обидеть. Она так объяснила, что у него создалось неверное впечатление и... «Не думайте, что вы лучше меня, молодой человек», — добавила Бетти. «Я запросто перекину вас через колено и хорошенько отшлепаю. «Я совсем не это имел в виду, я...» «Она тебя разводит. У Бетти это отлично получается», — вставила Стиви, проходя мимо ее столика и улыбаясь. «А, понял». «Ты не против дать малышке Эдди с работу?» — спросила ее Бетти. Это овца, набитая Мойра карингтон уволила ее». «Эм, даже не знаю», — начала Стиви. «Она ничего не своровала или что-то в этом роде. Просто подрабатывала на стороне», — объяснила Бетти, отщипывая кусочек от кекса Джеймса и отправляя себе в рот. «Правда? Я... Эм... Стиви растерялась». «Тебе нужен еще один человек. Ты же знаешь, я не могу все делать в одиночку!» Бетти смачно чавкала. Джеймс заметил, что она уже положила глаз на остатки его кекса и поспешил откусить большой кусок, прежде чем она сметет его подчистую. «Я тоже здесь», — отметила Стиви. «Тебе не приходится ничего делать в одиночку». «А кажется, позвольте заметить, будто бы я здесь одна». «Поскольку Кассандра не собирается возвращаться на работу после рождения ребенка, нам пригодится любая помощь. Что, если мой артрит вновь разыграется, а? Что ты будешь делать тогда?» На лице Стиви появилась ухмылка. «У тебя нет артрита». Бетти задрала нос кверху и громко шмыгнула. «Если я не жалуюсь на него каждые пять минут, это не значит, что я не страдаю». Она схватилась за бедро и театрально застонала. Пока Джеймс смотрел на всю эту картину в полном недоумении: Боже, как мне больно! Как же больно! Минутой раньше это не помешало тебе балансировать на стуле, чтобы дотянуться до верхнего шкафчика! сказала Стиви, заговорщически подмигнув Джеймсу. А вот теперь заболела! Возможно, как раз-таки потому, что мне пришлось взбираться на этот стул. Вот если бы у нас была помощница, она могла бы везде залезать. Во-первых. «Тебе и не нужно было никуда лазить. Ты сама решила сунуть туда свой нос». Стиви повернулась к Джеймсу. «Я испекла ей торт на день рождения и спрятала. Но она решила устроить на него охоту». Пауза. «Ты знаешь Эдди Адамс?» «Да». «Расскажи мне, что случилось, и я подумаю по поводу работы. Бетти права, нам действительно не помешала бы помощь, но никакого-нибудь там первого встречного». Эдди уволили, и да, она подрабатывала на стороне. Но, честно говоря, она делала это только ради Тии. «Ти?» — Стиви подняла брови. Джулия и Феррис, и эта ужаснейшая миссис Каррингтон, пытались заставить Тию надеть свадебное платье, которое ей не нравилось. И Эдди втихаря шила для нее другое. Но миссис Каррингтон обо всем узнала. «Я просила Тию быть одной из моих подружек невесты». Но она отказалась, что довольно странно, учитывая, что я выхожу замуж за ее брата. Стиви задумалась. Кажется, ей не нравится быть в центре внимания. Она компенсирует это платьем, которое для нее шила Эди. Я его не видел, но Тия мне все уши прожужжала, какое оно красивое и как она довольна. Да, Джулии наплевать на чувства остальных, но я не могу поверить, что Мойра Карингтон могла уволить Эдди за такое. «Еще как могла», — мрачно ответил Джеймс. «Она относится к ней отвратительно, как к прислуге». «Она просто завидует», — вставила Бетти. «Считает, что она лучше нас всех». «Я понять не могу, откуда у нее взялось это жеманство и великосветские замашки. Да она хуже Джулии Феррис. Вы знали, что она раньше работала официанткой в баре? Это Эдгар сделал из нее другого человека». Стиви издала смешок. Она была продавцом в супермаркете, а не официанткой. Ты просто цитируешь песню «Хьюман Лик». «Каждый раз, когда я ее слышу, я вспоминаю о ее превосходительстве, леди Тонбридж», — сказала Бетти. «Вы слушаете «Хьюман Лик», — удивленно спросил Джеймс. «Вы, молодые, думаете, что изобрели попсу?» — проворчала Бетти. «Я слушала их, когда тебя еще на свете не было. Даже футболка с принтом есть». Серьезно? Бетти фыркнула. «И что тебя, черт возьми, удивляет? Знаешь, я не всегда была такой старой». Стиви закатила глаза. «Давайте вернемся к Эдди Адамс», — сказала она. «Думаешь, она захочет здесь работать? Мне нужно будет назначить ей собеседование». Джеймс почувствовал, будто бы с его плеч свалился тяжелый груз. Для Эдди такая работа была бы просто идеальной. Часы были вполне приличными, как он понял, Чайная находилась недалеко от ее дома, а Стиви была милой девушкой, которая отлично относилась к Бетти. Он надеялся, что Эдди она тоже полюбит. Джеймс вскочил на ноги. «Могу я ей передать, что у тебя есть для нее работа, и она может прийти и переговорить с тобой?» «Она умеет печь?» – спросила Стиви. «Понятия не имею. Но сготовить какой-нибудь захудалый супчик она сможет». «Не валяй, дурака!» – сказала Бетти, обращаясь к Стиви. «Все равно мы с тобой обычно все печем. Кассандра никогда этим не занималась, иначе у нее бы и вода сгорела. Нам не нужен еще один пекарь. Нам нужен тот, кто сможет принимать заказы, мыть полы, разносить тарелки, не роняя их». Она повернулась к Джеймсу. «Приведи ее сюда. Скажи, что здесь есть работа, если она ей нужна». Джеймс был уверен, что именно Стиви является владелицей чайного магазинчика у Пегги а не Бетти, но внезапно засомневался и внимательно посмотрел на девушку в поисках подтверждения. Стиви вздохнула и вскинула руки. «Делай, как она сказала», — воскликнула девушка. «В любом случае, она всегда оказывается права».